«Дорогие Вера Павловна и Иван Иванович! Письмо ваше получили. Большое-пребольшое вам спасибо, особенно за цветы. Разместили их по всем комнатам. Глаз радуется, куда не войдешь, И большое спасибо за лук и зелень. Свой огород — великая вещь. Все очень хорошо и кстати. Вы пишете, что жалеете, что я не была у вас. Откровенно признаюсь, что пожалела об этом в тот же час, что вы уехали». «Ну что я могу поделать с моим непростым характером? Зато даст Бог, когда вы переедете в Москву, буду у вас частым гостем. Недаром я приглядываюсь к даче в на которую мы смотрели. И скорее бы все это было, пока я еще жива, а то лет тоже порядочно. Дети очень довольны остались поездкой, одна я только потеряла наслаждение. Побыла бы с Катенькой, а то не успели ее привести, как увезли опять в детский сад на дачу». А какие фотографии замечательные. Ну, дело прошлое. Будем надеяться на хорошее будущее. Еще раз большое спасибо за доставленное удовольствие моим деткам. Будьте все здоровы. Крепко вас всех целую и обнимаю. Ваша Полина Исаевна.